Ей звонили из коридора, с аппарата у гостиной миссис Пилбим, рядом с которым установлена коробка для пожертвований. Звонок был сделан в 9.28. Ещё одна улика, и очень существенная. Это доказывало то, что они подозревали с самого начала. Убийца был одним из обитателей колледжа. Пирс резюмировал. Если мы правы, и на мобильник Архидиакона позже звонил именно этот неизвестный, тогда все, кто был на службе вне подозрений. Остаются Сёртис с сестрой, Грегори, инспектор Джарвуд, Пилбим и Эмма Лавенхем. Предположу, что доктора Лавенхем никто из нас серьёзно не подозревает, и ещё не принимаем в расчёт Стэннерда. Не совсем так вмешался Делглиш. «Задерживать моего не вправе, и я почти уверен, что он понятия не имеет, как умер Крэмптон. Но нельзя быть на сто процентов уверенным, что он здесь ни при чём. Он, конечно, убрался из святого Ансельма с глаз долой, но забывать про него не стоит». «Есть ещё кое-что», — сказал Пирс. «Арбетнот пришёл в Ризницу ровно ко времени начала службы».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 если он вообще имеет место. «Выходит, она чертовски старалась обеспечить алиби», — сказал Пирс. «Как будто эти двое думают наперёд и сейчас говорят правду, потому что в конечном счёте, возможно, должны будут опираться на неё в суде». Ветку в комнатах Рафаэля Арбетнота в Северной галерее криминалисты всё-таки нашли, но больше ничего интересного.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 Так как его опрашивали подчинённые Деоглиши, он с трудом скрывал раздражение и для начала заявил, что почти не располагает временем, потому что ждёт приезда миссис Крамптон. Но много времени не потребовалось. История директора заключалась в том, что до 11 он работал над статьёй, которую попросили написать для одного религиозного журнала, а в 11.30 уже лёг в кровать, приняв, как обычно, на ночь стаканчик виски.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 «На следующий день Кейт и Робинс поедут в Эшкомпхаус, чтобы разузнать что-нибудь о Маргарет манро Делглиш запер в портфель бумаги, который нужно было держать в тайне и двинулся в сторону Иеронима. Неожиданно раздался звонок. Это была миссия Спилбим. Отец Себастиан предположил, что командор Делглиш, возможно, захочет поужинать у себя. В таком случае ему не придётся кататься в Саутволд. Есть только салат, потом суп, ещё холодное мясо и немного фруктов, но, если этого достаточно, Пилбим с радостью всё принесёт». Делглиш был рад избавиться от необходимости ехать куда-то на машине, поблагодарил её и сказал, что еда будет очень кстати. Через 10 минут пришёл Пилбим. Как понял Делглиш, он не хотел, чтобы жена бродила по двору в темноте, хоть идти и недалеко. Он удивительно ловко отодвинул от стены стол, накрыл его и расставил еду. «Если выставить поднос за дверь, сэр, я заберу его примерно через час», — сказал Пилбин. В термосе оказался густой суп министроне с овощами и макаронами, явно домашний. Миссис Пилбин положила ещё миску с тёртым пармезаном, горячие булочки, завёрнутые в салфетку, и масло. Под крышкой он нашёл тарелку с салатом и превосходную ветчину. Кто-то, наверное, отец Себастьян, добавил бутылочку красного вина, хотя бокалов не было. Долг лишь не хотел пить один, поэтому поставил её в шкаф, а после еды сварил себе кофе. Он вынес поднос за дверь и спустя несколько минут услышал, как по мощеному полу галереи грохочет Пилбим. Открыв дверь, командор его поблагодарил и пожелал доброй ночи.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 «Что такое?» — подумал он. «Почему в этом месте кажется, будто твою жизнь рассматривают в суде?» Командер вспомнил долгие годы одиночества после смерти жены, на которой обрёк себя сам. Он прикрывался работой, чтобы избежать обязанностей любить, чтобы его не трогали, как оставалась нетронутая его аскетичная квартира, возвышающаяся над Темзой, которая, когда он ночью возвращался домой, выглядела точно так же, как когда он покидал её утром. Быть беспристрастным наблюдателем жизни — почётная должность, работа, которая обеспечивает личное пространство, но при этом даёт в руки предлог и, более того, обязанность вторгаться в личную жизнь других, для писателя определённо имела свои преимущества.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 мёртвому поэту. Тот, кто всю жизнь алкал покоя, был без сомнения мудрец. Покинув царствие земное, покой обрёл он наконец. Пролей слезу над ним, прохожий, он насладиться им не может. Через секунду он нацарапал внизу. «Примите мои извинения, Марвел».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 Командор закрыл дверь в Иероним, прошел мимо комнат вам в Амвросии, где плотно задвинутые шторы мешали видеть, включен ли свет, и, отперев железные ворота, решительно отправился на юг, к морю.